Две недели спустя. «Значит, шефа все-таки выперли из полиции?» В телефонной трубке прозвучал голос Роя. «Да, мать Барри написала жалобу на детектива. В ход пошли фотографии разбитого лица Барри в различных ракурсах и показания ее мужа. Общественность быстро встала на ее сторону и устроила пикет полицейского участка. «Так что теперь марш без двух минут мученица?» Рой усмехнулся. — Говорят, что ей даже повысят социальное пособие на содержание Барри, пока он не достигнет совершеннолетия, — добавила Сидни. — Она выиграла по всем фронтам, — заметил Рой. — Это точно. Только сам Барри теперь боится меня, словно я средневековая ведьма. — Не думал, что ты будешь такой самокритичный, — улыбнулся парень. — Да, шеф задал ему нешуточную трепку. Барри с дружками обходит меня стороной. Сидни поправила свисающий локон волос. — Да и вообще говорят, что он со всеми стал вести себя тихо. — Похоже, шеф умеет проводить воспитательную работу, — заключил парень. — Хотя миссис Клэр до сих пор считает, что это из-за нее, — заметила Сидни. — Какая она наивная, — игриво сказал Рой, поглядывая в пустое окно напротив. — А ты что-нибудь слышала про родителей Вилли? — Вот у них серьезные проблемы. Его отец не вылезает из полицейского участка, его постоянно допрашивают. А мать вроде как в психушке. Кажется, у нее съехала крыша. Так что теперь дом напротив тебя пустой, как голова Барри. Ты думаешь, там никого нет? А почему ты так спрашиваешь? Может, туда заглядывает Вилли? Не дури, — уверенно заявила Сидни. Когда ты разбил кристаллы, он окончательно исчез. Возможно, застрял где-нибудь в пограничном мире. Я тоже сперва так думал. Но теперь сомневаюсь, — прошептал Рой. Лежавшая на животе в своей комнате Сидни перевернулась на спину. Телефонный провод натянулся так, что чуть не потащил за собой аппарат, который стоял на краю прикроватной тумбочки. «Я могу тебе доверять?» — тихо спросил Рой. «Конечно. Мне кажется, что...» «Что? Мне кажется, что Вилли здесь, в моей комнате!» Сидни промолчала в ответ. «Ты слышала, что я сказал?» — нервно переспросил Рой. «Ты просто устал». Мне кажется, он здесь. Мне кажется, что он теперь всегда со мной рядом. Мне кажется, что он мстит за то, что я в порыве ярости уничтожил кристаллы. Мне кажется, что он рядом. Постоянно рядом. Он не отходит от меня ни на шаг. Он не оставляет меня ни на минуту. Вилли стал моей тенью!» Сорвался на слезы Рой. «Тебе это только так кажется, Рой. Только кажется», — спокойно сказала Сидни и замолкла. Рой остался наедине с электрическим шуршанием в трубке. Ему даже показалось, что помехи усилились, когда он признался Сидне своей навязчивой идее. — Алло, Сидни, ты тут? — нарушил молчание Рой. — Да, я тут, но скоро побегу, меня, кажется, мама зовет, — проторторила школьница. — Она не на работе? — Кажется, уже пришла. Мы с тобой долго разговаривали, я даже и не заметил ее прихода. Парень взглянул на часы, а потом сказал. Прошло всего десять минут. — Да? Странно. — Ну ладно, мне пора, Рой. Пока. Созвонимся. После этих слов в телефонной трубке раздались короткие гудки. Рой еще немного послушал повторяющиеся звуки и тоже положил трубку. Рой остался один. В огромном доме не было никого. По крайней мере, так казалось.